Глава третья. Молодость не ведает печали. На следующий день я поднялась по заранку и велела Дун Юнь непременно нарядить меня и сделать красавицей. Вовсе не для того, чтобы затмить всех, а просто ради развлечения. Я один за другим просматривала предметы одежды и украшения, и один за другим отметала. Вскоре в комнате не осталось ни одной свободной поверхности, всюду разноцветные ткани и всевозможные безделушки. Мне казалось, еще немного, и я сойду с ума. Мы с Дун Юнь промаялись с зари до самого полудня, и лишь тогда я признала, что работу по наведению красоты можно считать законченной. Дун Юнь потрудилась и над моими ресницами, и над веками, Местные средства красоты были просто ерундой по сравнению с чемоданом косметики у меня дома. Но благодаря моим объяснениям, неусыпному контролю и умелым рукам Дун Юнь, а также тому, что Малтай Жуси была от природы очаровательна, я теперь являла собой живое воплощение фразы «красота — страшная сила». Наткнувшись на меня, Цао Хуэй долго меня разглядывала, а потом вздохнула и сказала, «Вторая госпожа действительно стала взрослой барышней». Я потупилась, пряча смущенную улыбку. "Цаохуэй", тут же закричала, «Великое небо! Госпожа, вы ли это?» Я снова подняла голову и подмигнула ей, спрашивая с улыбкой, «А ты как думаешь?» «Теперь вижу, это вы». — рассмеялась Цао Хуэй. День клонился к закату. Я была полностью готова, и Евнух, которого сестра отправила за нами, как раз прибыл. Он шел впереди, указывая путь, а сзади следовали две служанки. Так наша маленькая процессия плавно двигалась по дороге. Был конец лета. Днем донимала жара — Но к вечеру воздух остывал, и наступала приятная прохлада. Для проведения празднества сестра выбрала местечко у озера. Сцена для артистов и музыкантов находилась прямо на воде. Растущие на берегу деревья османтуса покрылись белыми и желтыми цветами, и дующий с озера ветерок приносил их едва ловимый аромат. Когда я прибыла на место, сестра уже сидела во внутренней комнате павильона у озера и просматривала список пьес. Увидев меня, она остолбенела, не в силах произнести ни слова, и только оглядывала меня с макушки до пятой обратно. В конце концов, улыбнувшись, сказала со вздохом. «Даже красивее, чем на картине!» «Ты расхваливаешь меня, сестрица?» — ответила я со смешком. «Но почему не хвалишь себя? Мы же с тобой во многом схожи!» «Болтушка!» — шутливо побронила меня сестра. Еще никто не приехал?» — спросила я. Уже приходил слуга и доложил, что господин с девятым принцем прибудут вместе. Должно быть, они уже здесь». Не успела она договорить, как вдали показалась группа людей, двигающихся в нашу сторону. Торопливо вскочив, желань вышла из павильона и застыла у дверей, ожидая гостей. Я последовала за ней и встала чуть позади. — Тех двоих, рядом с господином, ты еще не встречала, — сказала сестра, глядя вперед. Это одиннадцатый и двенадцатый принцы. Она еще не договорила, а гости уже подошли. Сестра сделала шаг вперед и согнулась в приветственном поклоне. Я тоже поклонилась, а когда выпрямилась, на меня были устремлены изумленные взгляды восьмого, девятого и десятого принцев. Одиннадцатый и двенадцатый принцы, которых я видела впервые, сохраняли невозмутимость, хотя и смотрели на меня во все глаза. Все вошли в павильон и заняли свои места. Но я осталась стоять позади сестры. «Сегодня вечером мы собрались лишь для веселья», — с улыбкой произнес восьмой принц. «Не нужно лишних формальностей. Садись». Лишь после этих слов я заняла свое место позади жолань. «В прошлый раз тринадцатый брат пропустил застолье», — сказал одиннадцатый принц. На этот раз никак нельзя начинать без него. Только его и ждем, радостно ответил десятый принц. Ты все равно не сможешь перепить тринадцатого сорви голову, с улыбкой ответил восьмой принц. Все хором громко рассмеялись. Сейчас, подумала я, когда наследный принц прочно утвердился на своем месте, между братьями нет никаких противоречий, и они прекрасно ладят. Отсмеявшись, сестра заметила, что снаружи стоит один из евнухов и вытягивает шею, заглядывая внутрь. Она поднялась со стула и обратилась к восьмому принцу. «Прибыли уважаемые госпожи, я выйду принять их». Восьмой принц кивнул, позволяя удалиться. Желань покинула павильон, ведя меня за собой. До моих ушей доносился голос десятого принца — Но слов я разобрать не могла, лишь слышала взрывы хохота, сопровождавшие каждую его реплику. Я прислушивалась изо всех сил, сетуя на то, что не могу выбирать. Я бы с гораздо большей радостью осталась с ними, хохотала и ни о чем не думала. В поместье было два павильона — северный и южный. Южный предназначался для отдыха господина Бейле — а в северном разместилась женская половина. Сестре еще нужно было принимать гостей, потому она велела Цао Хуэй отвезти меня в северный павильон отдохнуть, а через некоторое время, когда начнутся спектакли, привести обратно. В павильоне я застала двух очаровательных девиц 14 или 15 лет, увлеченных разговором. Услышав голоса, Они подняли головы и посмотрели на нас. Одна из девиц, одетая в светло-зеленый торжественный наряд, сперва смерила мою фигуру беспокойным взглядом, а затем вытаращилась на меня, презрительно скривив губы. Цао Хуэй подошла и приветственно поклонилась, но девица не обратила на нее внимания, продолжая болтать. Впрочем, вторая девушка неловко произнесла: "Довольно". «Что за разборки?» — подумала я. Поднявшись на второй этаж, я нашла местечко у окна и, присев, спросила Цао Хуэй, что это было? «Между молодыми хозяйками кошка пробежала, а мне!» — тихо произнесла Цао Хуэй обиженным тоном. Затем она посмотрела на мое озадаченное лицо и, вспомнив, что я не до конца оправилась от болезни, объяснила. Это Ло Миньюй, ее еще зовут Миньюй ГГ, она младшая сестра первой супруги. Немного подумав, я в общих чертах все поняла. Прежняя Жоси, которая всегда творила, что вздумается, была недовольна тем, что ее сестра не пользуется благосклонностью супруга и нашла себе девочку для битья. Однако мать этой девочки была принцессой второго ранга, дочерью Йоло, Циньвана Ань, двоюродного брата императора Шундзи по отцу, а также двоюродной сестрой императора Канси. Таким образом, ее отец Миншан приходился зятем самому императору, а старшая сестра была вдобавок первой супругой восьмого принца. Разве девица с такой родословной могла позволить Жоси выйти сухой из воды? Между тем Цао Хуэй продолжала шептать мне на ухо. «Когда вы, госпожа, упали с лестницы, только она при этом присутствовала. Она сказала, что вы сами поскользнулись, но мы между собой считаем, что тут без нее не обошлось». Я беспомощно вздохнула не знаю, что сказать. Возможно, если бы не она, я бы умерла. Кто знает, что лучше — окончательно попрощаться с жизнью или переродиться в чужом теле. Если подумать, то остаться в живых все таки лучше. Цао Хуэй по моему приказу сходила за сладостями. Я ела и смотрела в окно. В окружении толпы слуг и евнухов К южному павильону двигались трое. В одном из них я познала миловидного четырнадцатого принца. Рядом с ним шел другой принц, одетый в длинное чанпао небесно-голубого цвета. Он был примерно одного роста с четырнадцатым, но обладал незаурядной внешностью и, похоже, дерзким характером. Должно быть, это был самый тринадцатый голова над которым недавно посмеивались остальные. Впереди принцев шел мужчина, одетый в темно синий чанпао, с несколько бледным лицом. Весь его вид излучал безразличие и холодность. Я задаченно размышляла о том, кто же это мог быть, как вдруг меня осенило. «Кто еще может вот так идти впереди тринадцатого и четырнадцатого принцев, если не прославленный четвертый принц?» Я тут же взволнованно вскочила и высунулась в окно так далеко, как только смогла, желая получше разглядеть будущего императора Юньчжена. Восьмой вышел ему навстречу и поприветствовал его а затем согнулся в легком поклоне, пропуская четвертого принца вперед оставшийся позади четырнадцатый принц вдруг остановился и поднял голову тринадцатый принц тоже поднял голову глядя в том же направлении их взглядом предстала я наполовину высунувшаяся из окна и повисшая на оконной раме. я поспешила втянуть себя обратно Выпрямившись, я посмотрела на них и глупо захихикала. «Поймана за подглядыванием, притом с поличным. Как неловко!» Оба принца с каменными лицами продолжали смотреть на меня в упор. Я слегка согнулась, изображая приветственный поклон. Уголки губ четырнадцатого принца растянулись в улыбке, и он со смехом сказал что-то тринадцатому, скорее всего, рассказывал, кто я такая. Тринадцатый принц улыбнулся мне. Затем они повернулись и вошли в павильон. Когда небо полностью потемнело, зажгли шелковые фонари. Яркостью они не могли соперничать с электрическими, но была своя прелесть в том, что все вокруг предстало в дрожащем, неверном свете живого огня. Все собрались на нижнем этаже На втором остались только мы с Цао Хуэй, слушая доносящиеся снизу звуки переливчатого смеха. Я снова вскарабкалась на подоконник и стала наблюдать за хлопочущими внизу слугами и служанками, поддерживая вялую беседу с Цао Хуэй и кидая в озеро кусочки пирожных, чтобы покормить плавающих там уток-мандаринок. «Госпожа!» — вдруг шепотом позвала меня Цао Хуэй. «А?» — отозвалась я, оборачиваясь. Цао Хуэй стояла позади меня, благоговейно склонив голову. Я с подозрением снова взглянула в окно и увидела четвертого и восьмого принцев, которые, высокие и изящные, стояли бок о бок прямо напротив павильона. Мигающий свет свечей едва освещал пространство за окном, и их лица то появлялись, то исчезали во тьме. Я машинально встала, и в голову пришла внезапная мысль. Сейчас эти двое прекрасных, будто выточенных из нефрита молодых людей, стоят рядом, но настанет день, и они возьмут в руки оружие, выступят друг против друга, сражаясь не на жизнь, а на смерть. И к наслаждению чудесным праздником и восхитительным пейзажем примешалась капля печали. Только когда Цао Хуэй начала дергать меня за рукав, я осознала, что стою столбом и бездумно смотрю прямо перед собой. Я поспешно выдавила улыбку и поклонилась принцам. Они же, в свою очередь, приветственно подняли вверх правые руки. Я выпрямилась и медленно отошла назад, вставая рядом с Цао Хуэй. Один из слуг быстрым шагом приблизился к восьмому принцу и что-то тихо ему сказал, после чего восьмой обратился к четвертому. Тот кивнул, и они оба ушли. Через некоторое время пришла служанка и объявила, что настало время садиться за стол. «Господин наследный принц еще не прибыл?» спросила я у служанки. Посыльный от господина наследного принца только что передал, что господин уладил все дела и прибудет, как только сменит платье. Он велел не дожидаться его и начинать застолье. Я кивнула и последовала за ней вниз по лестнице. Моё место за столом было рядом с двумя девицами примерно моего возраста. Когда я вошла, Они болтали и смеялись. Заметив меня, они привстали и поклонились. Усевшись, я кинула зал взглядом и заметила пустующий стол в самом центре, спереди у стены. «Наверное, это стол для наследного принца», — догадалась я. По левую руку сидели по порядку восьмой, девятый, десятый и четырнадцатый принцы — а четвёртый, одиннадцатый, двенадцатый и тринадцатый — по правую. вошел Евнух, неся на руках покрытый алым атласом деревянный поднос, и замер возле стола четвёртого принца. На подносе лежал список пьес, которые будут играть этим вечером. Но принц не стал читать. Вместо этого отдал Евнуху какие-то распоряжения — и тот с подносом в руках подошел к столу десятого принца и передал ему сообщение. Десятый принц выслушал его и, молча кивнув, забрал список. Небрежно просмотрев его, он взял кисть, обвел название какой-то пьесы и вернул Евнуху. Евнух возвратился к столу четвёртого принца, и тот также обвел что-то из списка. Затем Евнух почтительно поднес список восьмому принцу, предлагая выбрать пьесу, но тот жестом отослал его прочь. Вскоре на сцене скрипуче запели. В то время пекинская опера еще не появилась, поэтому исполняли куньшанскую. Жаль, что через триста с лишним лет «Куньцуй» уже не будет так популярна, Я знала лишь пару самых известных пьес вроде «Западного флигеля» и «Пионовой беседки» и еще «Магу», приветствующую «День рождения», с которой познакомилась этим вечером благодаря Дун Юнь. Однако, взглянув на костюмы артистов, я сразу поняла, что сейчас играют пьесу «У Сун убивает тигра». Бурную и живую — Ее, конечно, выбрал десятый принц. На сцене, сидящий верхом на тигре, Усун занес кулак, собираясь ударить, когда один из Евнухов громко выкрикнул ⁇ Прибыл господин наследный принц ⁇ В одно мгновение и актеры и зрители пали ниц. Я бросила взгляд за толпу и увидела красивого. Изящного человека в желтом шелковом Чанпао, который неторопливо направлялся к нам. Наследный принц занял свое место, и только тогда все осмелились встать с колен. Я тоже поднялась на ноги и села обратно за стол. Евнух с поклоном поднес наследному принцу список пьес, но тот громко произнес «Сегодня день рождения десятого брата. Пусть именинник выбирает первым». «Я уже выбирал», — ответил ему десятый принц, поднимаясь. «Пусть теперь второй брат выберет». Только тогда наследный принц взял в руки список и стал пристально его изучать. Две сидевшие рядом со мной девушки продолжили с интересом смотреть пьесу, но я в тот момент не смогла бы даже сказать, что они там поют». Старшие принцы беседовали и обменивались шутками, но пили совсем немного. Зато остальные, начиная с десятого принца и младше, вливали в себя вино в таких количествах, будто это была вода. Десятый принц вместе с еще несколькими своими братьями стоял у стола тринадцатого принца, приглашая его выпить. Тот не стал отказываться и осушил свою чашу, едва подняв ее. Отняв чашу от губ, он громко заявил: «Нам стоит выпить еще несколько чаш за здоровье именинника». И все принцы стали один за другим поднимать свои чаши в честь десятого принца. Этот человек. «Точно навлечет на себя неприятности», — подумала я. На сцене началась другая пьеса, но я по-прежнему не следила за действием. Есть я не могла, потому что уже наелась до отвала и от нечего делать разглядывала публику. Краем глаза я заметила, что десятый принц встал из-за стола, намереваясь покинуть праздник. Переведя взгляд на сестру, Я убедилась, что она смотрит спектакль, беседуя с одной из прочих жен. Я тут же вскочила, чтобы последовать за десятым принцем. Цао Хуэй приготовилась пойти за мной, но я остановила ее. Подожди меня здесь, я скоро вернусь. Впереди шел Евнух, освещая дорогу фонарем, а десятый принц, пошатываясь, следовал за ним. Ему точно не удалось перепить тринадцатого принца, подумала я. Тот все еще веселится, пребывая в ясном сознании, а десятый принц уже сильно захмелел. Только увидев здание впереди, я сообразила, что он идет помочиться. Я торопливо повернула назад, собираясь подождать его снаружи. Какое-то время спустя десятый принц вышел в сопровождении евнуха. Заметив меня, он сделал пару торопливых шагов в мою сторону. «Чего ты тут стоишь?» «Я пришла отдать имениннику его подарок», — ответила я. «А где подарок?» — удивился он, глядя на мои пустые руки. Я покосилась на Евнуха, и принц велел ему удалиться. Евнух поклонился и ушел. Я увлекла десятого принца за собой. Он снова спросил меня о подарке, но я молча шла вперед. Вскоре мы пришли к беседке у воды. Она находилась на некотором расстоянии от сцены, и хотя та была ярко освещена, артистов отсюда было почти не видно. Став посередине беседки, я указала десятому принцу на одну из деревянных лавок протянувшихся вдоль перил. «Прошу именинника присесть». Хотя на его лице нетерпение боролось с недоумением, он все же выполнил мою просьбу. Дождавшись, пока он сядет, я добросовестно поприветствовала его по всем правилам. Здесь не было фонарей, лишь изогнутый месяц в небе слабо освещал беседку. Принц сидел в тени, и я не видела его лица когда он в нетерпении спросил, «Ты же не собираешься подарить мне одно только вежливое приветствие?» Я прочистила горло и нежно запела. Взметнулись к небесам огни всех праздничных свечей, В нефрите чаш блестит вино, Пусть будет жизнь длинней, И долголетие персиков, румяные бока — Пророчат постареть без бед через многие века. Олень волшебный гриб лиджи склонившись, вам вручит, И в вашу честь за здравный тост зал шумный огласит. Сегодня лучшие мужи собрались за столом, Вовек да не утихнет смех и речи за вином. СНОСКА Партия «Могу» из оперы «Могу», приветствующая день рождения. Затихли последние звуки, и снаружи беседки донеслись аплодисменты. «Куда же запропастился десятый брат?» — подумал я. «Оказывается, он здесь воздвиг для себя маленькую сцену», — сказал четырнадцатый принц и зашел в беседку, продолжая хлопать в ладоши. За ним следовал тринадцатый принц с улыбкой во все лицо. Я поприветствовала их, чувствуя себя неловко и не зная, что сказать. Удивительно, но десятый принц не стал возражать, лишь произнес, поднявшись. Вино ударило мне в голову, и я присел отдохнуть. Давайте возвращаться. Четырнадцатый принц обошел вокруг меня. И, смерив взглядом сверху вниз, спросил, «Когда ты мне споешь?" Меня разозлил его пристальный взгляд. «Когда у господина четырнадцатого принца будет день рождения, Жоси обязательно споет, если, конечно, господин не будет против». Он усмехнулся и обратился к тринадцатому принцу. «Не хочешь тоже заказать песню?» Тринадцатый принц улыбнулся, но ничего не сказал. При всей этой прямолинейности ему не хотелось шутить с десятым принцем. Очевидно, отношения четырнадцатого с десятым были более близкими, поэтому четырнадцатому принцу шутка могла сойти с рук. Четырнадцатый принц еще не исчерпал свои насмешки, но я нахмурилась, и десятый поспешно одернул его. Четырнадцатый брат. Ох, десятый брат начал волноваться, сказал четырнадцатый с улыбкой и миролюбиво махнул рукой. Все, все, пойдем. Все трое друг за другом покинули беседку. А задаченная, я тут же шлепнулась на лавку. Что это вообще было? Я немного посидела, строя догадки и не желая идти назад. Но вспомнила отца Ухуэй, которая наверняка будет волноваться, и торопливо поднялась. Кругом царили радость и веселье, но на душе у меня было уныло. Раньше мне казалось, что все это одна большая сцена, а я всего лишь зритель, разыгрывающийся на ней трагедии. Если тебя не тронула пьеса, то остается лишь досмотреть и забыть. А сейчас я словно сама попала на сцену и глубоко сопереживала героям, но ничем не могла им помочь. Я медленно брела с опущенной головой, и вдруг чей-то голос закричал. «Ты вообще смотришь, куда идешь? Натыкаешься на людей, будто слепая!» Я испуганно замерла и подняла голову, Примерно в десяти шагах от меня в сопровождении служанки стояла мин юй -Гэ, гэ прелестная девица из семьи Гороло. ло У меня не было настроения с ней связываться, и я собиралась просто пройти мимо. Но она преградила мне путь и насмешливо произнесла «Действительно дикарка, не имеет никакого понятия о приличиях». Я сделала шаг в сторону, желая обойти ее, но она тоже шагнула в бок, продолжая стоять у меня на пути. Почувствовав раздражение, я в упор взглянула на нее, пытаясь понять, что ей в конце концов нужно. Лучась самодовольством, она снова усмехнулась. Слышала, после падения у тебя с головой стало не очень. Некоторым людям, улыбнулась я в ответ, и падать не надо, у них изначально с головой не все в порядке. Улыбка исчезла с лица Минью и ГГ, и она возмущенно выпалила. Дикарка, мать родила тебя, но совсем не воспитывала. Некоторых хоть и воспитывала мать, по-прежнему улыбаясь, сказала я, но им не стоять в одном ряду даже с дикарками. Я видела, как напряглась минью и ГГ, и мне стало смешно. Но надо же, всего-то пара фраз, а она уже нервничает. И Я вспомнила, как по любому поводу мы ссорились с соседом по парте, и при этом следовало улыбаться как можно невозмутимее, ведь чем спокойнее ты выглядишь, тем сильнее производимый эффект. Я смотрела на нее и улыбалась во весь рот и она внезапно брякнула. «Такая же, как твоя старшая сестра. Обе невоспитанные шлюхи!» «Называть шлюхой меня она могла сколько угодно. Это слово находилось всего лишь на первом уровне моего ругательного словарного запаса. Но называть так сестру я бы не позволила». Едва я открыла глаза в этом мире, желание окружила меня заботой и вниманием, любила и баловала меня. В этом времени она была единственным человеком, кто поселился в моем сердце, единственным родным человеком. Я холодно посмотрела на Мин и ГГ. Кто посмел назвать так мою сестру? Видя, что теперь занервничала я, Она произнесла довольным тоном, нарочно растягивая гласные. «Не важно кто, важно одно она — она шлюха!» Хлоп! Я отвесила ей звонкую оплеуху, и девица рухнула, подавившись своими словами. С криком г г, -г подбежала служанка и помогла ей подняться — Не в силах поверить в произошедшее, она смотрела на меня, прижимая ладонь к щеке. Не отрывая от нее взгляда, я холодно процедила. Кто посмел назвать так мою сестру? Минью и -Гэ, Гэ внезапно оттолкнула служанку и рванула в мою сторону с намерением мне врезать. К сожалению... Моя сила, 25-летней, была заперта в теле девочки 13 лет. Все, что произошло далее, можно было описать словами «жалкое зрелище». Вы когда-нибудь видели, как дерутся женщины? Они хватают друг друга за волосы, щипают, царапают, выкручивают конечности и рвут одежду. Мы обе были обуты в туфли «Цветочный горшок», поэтому, сцепившись в драке, почти сразу упали на землю и пустили в ход еще и зубы. Сноска. Туфли, цветочный горшок, маньчжурская женская обувь с каблуком посередине стопы. Каблук был выполнен в форме цветочного горшка, отсюда пошло название «туфель». Считается, что большеногие маньчжурки стали носить эти туфли, впечатленные походкой женщин-хань, бинтовавших ноги. С криками «Гэ-гэ! Гэ-гэ!» служанка чуть не плача пыталась нас разнять, но она понятия не имела, в какую сторону тянуть. В конце концов громко позвала на помощь. «Сюда кто-нибудь!» И тут же с воплями ⁇ Перестаньте драться, не надо ⁇ прибежала толпа евнухов, слуг и служанок. Но разве могли их услышать две хрупкие госпожи, катавшиеся по земле и дравшие друг друга с невыразимым наслаждением? Никто из слуг не хотел применять силу, боясь, что если поранит кого-то из нас, то придется давать объяснение. Мы устроили потасовку совсем недалеко от места, где происходило празднество. Шум от нас становилось все больше и больше, и в конце концов переполошились все принцы, включая наследного, их супруги и другие родственницы. Младшие принцы бегали быстро, поэтому первыми примчались к месту схватки. Сначала 13 и 14 за ними подоспели 8 и 9. -й. Прибежал и десятый принц, не твердо держась на ногах. Четвёртый принц с наследником престола вели себя более сдержанно и шли не торопясь. Женщины подошли последними, во-первых, потому что не могли ходить быстро, а во-вторых, их павильон был дальше всего. Четырнадцатый принц еще не появился, а его голос уже был слышен издалека. «Что вы там делаете?» Немедленно прекратите! Перестаньте драться, закричал и тринадцатый принц. Но разве его кто-то послушал? Мы с Минью и ГГ продолжали. Не видя нового выхода, тринадцатый и четырнадцатый принцы подбежали к нам и приготовились разнимать нас силой. Вдруг послышался громкий плюх, и все хором закричали от страха. Мы сцепились на берегу озера и к этому моменту успели поваляться везде, где только можно. От этих кувырков у нас обеих закружилась голова, и, перевернувшись еще пару раз, мы скатились прямо в воду. Я украдкой возликовала. В университете мне довелось сдавать заплыв брасом на 200 метров, а эта нежная минью и ГГ наверняка вообще не умеет плавать. Однако практически сразу я поняла, что была слишком оптимистична. Если на ногах у вас туфли, цветочный горшок, вы одеты в красивое парадное платье, ваша прическа украшена кучей тяжелых шпилек, а под боком, цепляясь за одежду, барахтается другая девица, вам ничем не поможет ваше умение плавать. Мне оставалось лишь задержать дыхание, И ждать, пока кто-нибудь придет на помощь. Это должно произойти довольно скоро, подумала я, ведь на берегу столько народу, и они не станут просто смотреть, как мы обе тонем. Казалось, что время течет безумно медленно. В груди стало тесно, и я не на шутку перепугалась. Но стоило мне подумать: вот и все, как кто-то прижался к моей спине, а затем рукой проскользнул под мышкой и обхватил меня. Мин Юнь больше не тянула меня за одежду, и я стала медленно всплывать к поверхности. Едва моя голова показалась над водой, я стала хватать ртом воздух. Спасший меня человек довольно сильно удивился, увидев меня полностью в сознании, не ожидал, что под водой я задержу дыхание. «Действительно». Откуда молтай, Джоси, об этом знать? Оказавшись на берегу, я обнаружила, что спас меня тринадцатый принц. Четырнадцатый как раз тащил на берег минью и ГГ. Глаза ее были закрыты, и она не шевелилась. Хотя мне было гораздо лучше, чем этой несчастной, у меня совсем не осталось сил, и я обмякла, сползая на землю. Я продолжала жадно глотать воздух, найдя опору в объятиях тринадцатого принца. Подскочил десятый принц и потянул меня за рукав. «Как ты себя чувствуешь?» Я растерянно моргнула несколько раз. «Вот дурень!» Я едва не захлебнулась. «Как я могу себя чувствовать?» Тем временем Мин и ГГ издала что-то среднее между криком и всхлипом, Я видела, как ей изо всех сил давят на живот, но все без толку. Рядом стояли несколько старших принцев, и их лица были очень серьезны. Я испугалась. Не могла же она погибнуть. Стоило мне подумать об этом, как Мин Юй принялась плеваться водой, а затем медленно открыла глаза, и я успокоилась. В этот момент. Подошла Жолань, увидев меня сидящей на земле, она бросилась ко мне и начала гладить мою голову дрожащими руками. Я поспешила успокоить ее: со мной все хорошо, все хорошо. Сестра поднялась только после того, как убедилась, что я целая и невредима. Затем она подбежала к Миню и Гэ, Гэ, чтобы осмотреть ее. Подоспевшие Цао Хуэй и Дун Юнь. Приняли меня из рук тринадцатого принца, помогли подняться и завернули в теплую накидку. На каменном лице восьмого принца не было и тени улыбки. Служанка Мин Ю и ГГ, Гэ -Гэ, опустив голову, что-то говорила ему, видимо, докладывала о произошедшем, наверняка обвиняя во всем меня. Четвертый принц вместе с наследником престола молча стояли в стороне. Хотя они многое повидали на своем веку, судя по всему, подобное случилось на их глазах впервые. Мин Юй Гэ, Гэ пришла в себя и, с силой оттолкнув жолань, хлопнулась в траву и начала реветь. Пошатнувшись, сестра села на землю, и я, вырвавшись из рук Цао Хуэй, бросилась к ее обидчице — «Что ты собираешься сделать?» — строгим тоном крикнула мне Жолань. Я замерла на месте, свирепо сдвинув брови. «В чем дело?» — громко спросила сестра. Кутаясь в накидку, я бросила презрительный взгляд на рыдающую Мин Юй Гэ, Гэ и хмыкнула, ничего не сказав. «Не плачь!» — ласково обратилась Жолань к Мин Юй Гэ Гэ. Это может навредить тебе. Если Жоси обидела тебя, скажи мне, я обязательно с ней поговорю. Она достала свой платок, желая вытереть Минью и слезы, но та яростно оттолкнула ее руку и закричала сквозь слезы. «Вы все обидели меня! Вы обе!» «Только попробуй сказать еще хоть слово!» строго прикрикнула я на нее. Миньюй с яростью уставилась на меня, и я вернула ей красноречивый взгляд. «Хочешь еще помериться со мной силами?» Слова замерли у нее в горле. Она открыла рот, чтобы снова зарыдать, и я шагнула к ней с криком «Я не разрешаю тебе реветь!» Она сидела на земле и, задрав голову, смотрела на меня, разинув рот. Очевидно, Ей не доводилось встречаться с подобным бесстыдством, и ее сковал ужас. И не ее одну, сестра, десятый, тринадцатый и четырнадцатый принцы потрясенно застыли, четвертый и восьмой вместе с господином наследником безмолвно смотрели на меня. В наступившей гробовой тишине можно было услышать, как падает иголка. В конце концов, наследный принц насмешливо произнес: «Вот уж не думал, что у тринадцатого брата здесь завелась младшая сестренка". Эти слова заставили всех прийти в себя. Мин Юй Гэ, гэ снова ударилась в слезы, Бросив на меня злобный взгляд, сестра велела Цао Хуэй и Дун Юнь увести меня, а сама начала хлопотать вокруг меню и ГГ. Дун Юнь сделала для меня имбирный отвар, Цао Хуэй прислуживала мне, пока я принимала горячую ванну. Обе они не произнесли ни слова, как и сестра, которая, вернувшись, словно забыла о моем существовании. Похоже, этим вечером один мой вид вызывал у людей страх. Сначала я думала, что сестра скоро перестанет злиться, и все будет хорошо, но прошло уже пять дней, и как бы ни выражала я смирение и покаяние, как бы ни подлизывалась, пытаясь вызвать жалость, сколько бы ни притворялась дурочкой, сестра не разговаривала со мной. Служанки приходили, молча выполняли свою работу и уходили, не проронив ни слова. Я словно стала человеком-невидимкой. Добровольное затворничество все равно не поможет мне получить прощение, — подумала я. Лучше уж выйти прогуляться. Идя по тропе, я ловила на себе странные взгляды евнухов, слуг и служанок. Они будто бы стали относиться ко мне с большим почтением и осторожностью, чем раньше. Впрочем, мне было все равно, — И я продолжала шататься по двору, пока не заметила вдалеке силуэты десятого и четырнадцатого принцев и не поспешила к ним. «Куда идёте?» Они обернулись и оцепенели, уставившись на меня. Я, наклонив голову, беспечно смотрела на них в ответ. В конце концов, четырнадцатый принц проговорил, прыснув со смеху. «Что у тебя за вид?» вид безнадежно опустившегося человека ответила я осклабившись я думал ты плохо относилась ко мне без тени смущения произнес десятый принц оказывается ты еще была ко мне добра четырнадцатый принц покачав головой со вздохом произнес во время нашей первой встречи я подумал какая очаровательная нежная красавица а теперь полюбопытствовала я. Он улыбнулся со сжатыми губами и задал встречный вопрос. «Ты же знаешь, что тебе удалось прославиться благодаря лишь одному поступку?» «Вероятно, — подумала я, — свидетелями этой битвы были все самые уважаемые господа и барышни Пекина того времени, и, само собой разумеется, что историю о ней передавали из уст в уста». Могу догадаться, процедила я сквозь зубы. В последние дни, засмеялся он, среди принцев всего запретного города, только и разговоров, что о тринадцатой сорви голове, и добавил в ответ на мое вялое Ого. Даже отец в шутку спросил тринадцатого брата: когда ты успел завести младшую сестру? Сноска, запретный город главный дворцовый комплекс китайских императоров в центре Пекина, на протяжении столетий служивший как местом жительства императоров и членов их семей, так и церемониальным и политическим центром китайского правительства. Прикрыв рот ладонью, я таращилась на 14 принца, не смея поверить его словам. «Великие небеса!» — думала я — теперь обо мне знает даже император Канси!» выражение моего лица привело четырнадцатого принца в восторг и он расхохотался мы втроем шутили и смеялись но тут к нам шустро подбежал один из младших евнухов вытер пот со лба и поприветствовал меня после чего с поклоном произнес я пробежал по двору добрых несколько кругов пока нашел вас Господин Бейле хочет вас видеть, он ожидает в кабинете. Итоги суда будут наконец оглашены, подумала я с ужасом. Я не боялась господина Бейле, но мне было страшно за сестру. Не хотелось впутывать ее в это. Взглянув на мое лицо, омраченное тревогой, десятый принц грубо произнес: Теперь-то ты испугалась? Но четырнадцатый улыбаясь уголками рта, мягко сказал, «Не бойся, я замолвлю за тебя словечко». Я изумленно взглянула на него и тихо ответила, «Спасибо». Когда мы вошли, восьмой принц сидел за столом и что-то писал. Он кивнул десятому и четырнадцатому принцам, а затем опустил голову и продолжил писать, даже не взглянув на меня. Десятый и четырнадцатый нашли себе по стулу и сели. Я же осталась неподвижно стоять посреди комнаты, опустив голову, и думала про себя. «Ну вот, еще один делает вид, что я невидимка». Прошло немало времени. Десятый принц вместе с четырнадцатым успели выпить по чашке чая. Восьмой принц наконец отложил кисть, Запечатал документ и вручил его ожидавшему Евнуху со словами «Передайте эту докладную записку прямо в Министерство чинов». Сноска. Министерство чинов — один из шести органов высшей власти, заведовавший назначением на должности, проведением экзамена, пожалованием титулов и проведением служебных проверок. Спрятав записку в рукав, Евнух удалился. Пригубив чай, восьмой принц обратился к десятому и четырнадцатому. «Что вы думаете об утреннем инциденте с жалобой на Чан-Шоу, который предложил привлечь на нашу сторону Э-Буавея, главу гуандунских пиратов?» «Что тут думать?» — заорал десятый принц. «Как можно быть мягким с морскими разбойниками, которые творят беззаконие? Не казнишь одного в назидании остальным, и в будущем они совсем распояшутся!» Восьмой принц не обратил на него никакого внимания, глядя лишь на четырнадцатого. Подумав немного, четырнадцатый принц произнес. «Хотя наш царственный отец ничего не сказал...» Я полагаю, в душе он уже давно ухватился за эту мысль. Пожалуй, он согласится с мнением Шилана Чан и даст добро. Эти 237 пиратов отважны и искусны в бою, настоящие удальцы, и притом прекрасно ориентируются в тех водах. Если удастся заставить их сражаться на нашей стороне, наша военная мощь на море значительно вырастет, и другие пираты десять раз подумают, прежде чем напасть. Это также поднимет авторитет великой Цин. Все увидят, что если способные люди хотят служить своей стране, император всегда готов предоставить им подобную возможность. Выслушав его, восьмой принц согласно кивнул. Видимо, мнение четырнадцатого принца совпадало с его собственным. Потому я тут же подал записку с ходатайством о снисхождении к Шилану Чан. Затем они продолжили говорить о делах, в которых я ровным счетом ничего не понимала, думая лишь: ого, политика, хитрые комбинации. И я стояла, стояла, стояла. Стемнело. Вошел евнух с вопросом: стоит ли накрывать к ужину?» «Говорим и говорим, совсем забыли о времени», — с улыбкой сказал восьмой принц. «Уже так поздно. К чему возвращаться? Если у вас нет неотложных дел, оставайтесь на ужин». Десятый и четырнадцатый с радостью согласились, и Евнух понятливо удалился. Восьмой принц смотрел на меня, постукивая пальцем по столешнице. Его лицо по-прежнему сияло улыбкой. В комнате было тихо, был слышен лишь негромкий стук пальца по столу. Я продолжала неподвижно стоять с опущенной головой, вознося хвалы университету за жесткую подготовку на военной кафедре. Я провела в такой позе уже больше четырех часов. Обернувшись к десятому и четырнадцатому, восьмой принц, улыбнувшись, произнес: «Идите вперед, я скоро приду». Они оба поднялись со своих мест. Четырнадцатый сразу ушел, а десятый сказал, запинаясь. Лучше пойдемте все вместе. Продолжая улыбаться, восьмой принц бросил на него глубокий взгляд и вкрадчиво ответил. Иди вперед. Десятый принц коротко взглянул на меня и тоже ушел. Восьмой принц отослал и Евнуха а затем подошел ко мне. Будто какая-то незримая сила давила на меня, и я едва держалась на ногах. Опустив глаза, с бешено колотящимся сердцем я разглядывала его сапоги. В мыслях царил полный хаос, и я сама не смогла бы сказать, о чем думала в тот момент. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем до меня донесся его тихий голос. «Подними голову». Ох, нет. Но у меня не хватило смелости ему противоречить, и я стала послушно поднимать голову, так медленно, как только могла. Мой взгляд скользнул по его шее, подбородку, губам и носу, а затем, наконец, уперся в глаза, подобные глубокому озеру, чистому и прозрачному но словно бездонному. Мне хотелось зажмуриться, отвернуться, но по непонятной причине я не могла пошевелиться и продолжала смотреть ему в глаза. Восьмой принц выглядел невозмутимым, но изучал меня с таким любопытством, будто хотел что-то найти на моем лице. Невозможно сказать точно, сколько времени прошло, то ли одно мгновение, то ли пара часов. Улыбка, зародившись в уголках губ, вскоре расцвела на его лице, и в глазах замерцали мягкие искорки. Я поняла, что действительно едва стою на ногах, и, не удержавшись, отступила на пару шагов назад, прижав ладонь к груди. Восьмой принц громко рассмеялся и я отметила, какой у него, оказывается, мелодичный смех. От этих звуков сердце будто пронзали слабые электрические импульсы, заставляя разум аниметь и размякнуть. «Куда же делась та дерзость, что ты явила тем вечером?» — спросил он с издевкой. В голове было пусто. Не зная, что сказать, я продолжала тупо стоять перед ним. Посмеявшись еще немного, восьмой принц направился к выходу. У дверей он обернулся. Хочешь еще постоять? Эти слова заставили меня наконец сойти с места и поспешить за ним. Восьмой принц велел Евнуху проводить меня к сестре, а сам развернулся и ушел. От долгого стояния мои ноги совсем одеревенели. Поэтому я продвигалась вперед по шажочку, следуя за Евнухом, который шел передо мной с фонарем в руках. На ходу я размышляла о том, что же имел в виду восьмой принц. Неужели все закончилось и я прощена? Вдруг Евнух резко склонился в поклоне и приветственно закричал. Всех благ десятому принцу! Всех благ четырнадцатому принцу! При взгляде на мое печальное лицо десятый принц взволнованно спросил, «Что случилось?» Я закусила губу. Мне очень хотелось выговориться, но я не позволила словам сорваться с языка. В конце концов, я просто опустила голову, так ничего и не сказав. Десятый принц с горячностью схватил меня за руку. пойдем ка поищем восьмого брата!» Я выдернула руку из его пальцев и бросила на него короткий взгляд, а затем, с выражением крайней скорби на лице, уставилась куда-то вперед, расфокусированным взглядом и медленно покачала головой. «Ха-ха-ха!» — -ха, заливался смехом четырнадцатый принц, согнувшись в три погибели и держась за живот. «Великие небеса!» Пораженный этим внезапным взрывом смеха, десятый принц гневно взглянул на него. Пф! засмеялась я следом. Десятый принц посмотрел сначала на меня, потом на четырнадцатого принца и вдруг понял, что я просто подшутил над ним. Яростно взмахнув рукавами, он развернулся и зашагал прочь, гневно воскликнув. «Выходит, я беспокоился напрасно!» Мы с четырнадцатым принцем поспешили остановить его. «Я больше не буду», — мягко сказала я, подавив улыбку. «Прости меня на этот раз». Четырнадцатый принц, обхватив кулак одной руки ладонью другой, начал неистово кланяться, вымаливая прощение. Лишь тогда лицо десятого принца, наконец, смягчилось. Обернувшись к четырнадцатому принцу, Я пристально посмотрела на него и спросила, «Кто обещал замолвить за меня словечко?» «Восьмой брат — благородный муж, известный своей добротой», — ответил он, улыбаясь. «В общении с людьми он всегда вежлив и тактичен. Если бы, как только ты вошла, он начал любезничать с тобой и вести себя, как ни в чем не бывало, мне пришлось бы хорошенько поломать голову над тем, как тебе помочь». Он на секунду задумался, а затем продолжил. «А потом я заметил, что ты уже долго стоишь, и никто не собирается тебя отпускать. Тогда я подумал, э э, -э да тут ни за кого заступаться и не надо». Я выслушала его, не зная, что ответить. «А почему же ты мне ничего не сказал?» — удивленно спросил десятый принц. «Я хотел досмотреть спектакль» со смешком ответил четырнадцатый. «Ах ты! Четырнадцатый!» Раздраженно бросил десятый принц. «Он тоже досмотрел спектакль, и это помогло ему успокоиться», отрезал четырнадцатый принц. «Пора идти ужинать, а не то восьмой брат взаправду рассердится». «Я тоже проголодалась», — вставила я. «Пойду к себе». Сделав пару шагов и поразмыслив кое о чем. Я снова обернулась к ним двоим и спросила, «А что сказали в семье Гороло?» Десятый принц открыл было рот, собираясь что-то сказать, но четырнадцатый опередил его. «Так или иначе, все уже закончилось, и тебе не стоит больше об этом думать. Возвращайся и вели служанки хорошенько помассировать тебе ноги». Когда я вернулась, Сестра без всякого выражения сказала служанке. «Иди на кухню и проследи, чтобы кушание подогрели и прислали сюда». Служанка выслушала повеление и удалилась. Вскоре она вернулась и произнесла, заискивающе улыбаясь. «Едва выйдя за дверь, ваша служанка столкнулась с посыльным. Он держал в руке короб со съестным, сказав, что это для госпожи». Служанка вернулась, чтобы спросить, нужно ли теперь идти на кухню и передавать, чтобы разогрели ужин. За ее спиной, с коробом в руках, замер один из младших евнухов. Взглянув на него, сестра сказала, «Если эти кушанья были приготовлены только что, нет нужды разогревать холодное». Служанка приняла короб из рук евнуха и отослала его а затем принялась накрывать для меня стол. Простояв больше четырех часов, я была голодна, как волк, и потому немедленно с жадностью набросилась на еду. Сестра присела на кровать и наблюдала за мной с задумчивым видом. Когда я закончила трапезу, она холодно обратилась ко мне. «Умойся и ложись спать пораньше». Еще не простила» подумала я со вздохом. Ничего не поделаешь, остается лишь пойти к себе и лечь отдыхать.